«Смешать, но не взбалтывать». 1984 год. Лас-Вегас. «Ну, тогда пусть идёт, конечно», — согласился сержант Рикс. «Если дочка». Но никуда уйти Инна не успела. Потому что дверь резко распахнулась, и на пороге нарисовались два сумрачных субъекта средних лет, у которых у каждого на роже было написано слово «ФБР». Один из них резким движением отвернул лацкан Черного, кто бы сомневался, пиджака, и показал сержанту то, что было приколото с внутренней стороны. Мне не видно было, что там, но это и так было понятно из контекста. «Я агент Браун, а это агент Смит». «Так», — сказал этот гражданин копом, «Ваша работа на этом закончена, дело мы забираем под свою юрисдикцию». «Спасибо за качественное расследование». Сержант попытался, естественно, возбухнуть. Во всем же мире полиция не любит, когда ей на пятки госбезопасность наступает. Но толку от этого было, как с козла молока. Даже меньше. Через пять минут полиция очистила помещение, и на место сержанта Рикса сел агент Браун. «Рассказывай», — сказал он мне. все с самого начала». «А можно сначала она все расскажет и уйдет?» — повторил свою просьбу я, показав на супругу. «А то у нас дочь маленькая в игровой комнате сидит. Надо бы ее забрать». Браун переглянулся со Смитом, а потом продолжил. «Хорошо, давай ты рассказывай». Инна вздохнула и вывалила всю историю за две минуты. Благо тут и вываливать-то почти нечего было. «Ладно, иди за своей дочкой». Милостиво разрешил Браун. Но чтобы из номера не ногой, ты можешь еще понадобиться. Инна вышла из комнаты, и тогда Браун уже вплотную занял со мной: Значит, тебя зовут 40 лет, и ты из России. Из Советского Союза вообще-то, поправил его я. Или если вам нужна более подробная детализация, то из РСФСР, а понятие Россия у нас лет 70 как отменено. «Умный, да». Неприязненно отозвался агент, Ройс в своих бумажках. «Работаешь на киностудии Warner Brothers». «Кстати, кем ты там числяшься?» «Советником по развитию бизнеса». Назвал я свою должность. «Воротилы кинобизнеса, звезды Голливуда, денежные мешки и первые лица военно-промышленных корпораций». «Это сейчас твой круг общения, я ничего не забыл». «Ничего, мистер Браун. Не стал упираться я. Все таки есть». «С какой целью вы оказались в Лас-Вегасе?» «С такой же, с какой и все остальные», — пожал я плечами. «Поиграть в азартные игры. Это ведь не запрещено законом». «Прямо с такой целью и заехали сюда из самого Лос-Анджелеса?» «Не совсем, вообще-то. Нас позвал на свое ранчо один знакомый на уикенд». А в Лас-Вегас мы завернули, проезжая мимо. Все равно ведь ночевать где-то пришлось бы. За световой день до ранчо не добраться. Вот решили совместить полезное с приятным. Что за знакомый? Где находится это ранчо? Его зовут Чак Норрис, он артист. Видели, может, пару фильмов с его участием? Тут подал голос из своего угла второй агент, который Смит. Я видел. Одинокий волк Макуэйт, или как-то так. — Продолжай, — сказал Браун. — А раньше его подальше немного, между Мескитом и Сан-Джорджем где-то. Он мне на карте нарисовал, где свернуть, но карта в машине осталась. — Так, — пробормотал Браун. — Ну, пойдем на место преступления, что ли, сходим. Пока что там и как было. И мы все трое гуськом отправились уже окончательно на мне сортир. фбровцы оказались не такими хваткими ребятами как здешние копы, поэтому с воссозданием картины преступления мы провозились почти час мне под конец уже выть хотелось я все никак не мог взять в толк почему они в меня уперлись рогом а остальных посетителей казино в упор не рассматривали и понял это только через час услышал обрывок фразы второго агента первому и воссоздал фразу полностью. Короче говоря, друзья мои, все дело оказалось в камерах наблюдения. В промежутке между заходом в сортир продавца «Тойот Ника» и моим выходом оттуда больше ни одного посетителя сортира камеры не запечатлели. Такие дела. Так что рабочих вариантов объяснения убийства у них было всего. Это сделал я, а потом спрятал куда-то пистолет. Или это был кто-то третий. просочившийся потом сквозь стену или через канализацию. Нет, был, конечно, еще и третий путь. Ник сам себя убил, а я потом зачем-то, трудно объяснить зачем, и куда-то, еще труднее объяснить куда, спрятал пистолет, но лично я бы, если б руководил расследованием, его за основу не брал. Так что через час ФБРовцы зашли в тупик, и я отчетливо видел, что выхода они оба не видят. Мне еще не совсем понятно было, почему этим рядовым, в общем-то, делом занялось ФБР. И ответов на этот вопрос у меня пока не имелось. «Значит так, сорока лет». Наконец смог подытожить итоги этого бестолкового часа агент Браун. «Мы тебя пока отпускаем. Утром можешь уехать на свое ранчо. Мы выяснили, где это. Если что, мы тебя там найдем и продолжим». «Свободен. Подпиши только это». И он протянул мне лист с грифом «FBI Лас-Вегас» в верхней части. Это была подписка о неразглашении. В случае ее нарушения меня могли поместить под стражу на срок до двух месяцев. Подмахнул, мне не жалко, и отдал Брауну. А затем покинул, наконец, помещение игрового зала на 18 этаже комплекса «Луксор». В номере меня ждала сумрачная и напряженная Инна. Какалла? спросил я с порога. Все в порядке, спит, ответила она. А это что такое? Зацепился я взглядом за узел на столе. Это была скатерть, завязанная четырьмя концами сверху, на вид очень увесистый сверток получился. Это деньги, Сережа, деньги! успокоила меня Инна. И сколько тут денег? Почему-то я задал такой дурацкий вопрос, вместо того, чтобы спросить, откуда они, чёрт их дери, тут образовались. Сто тысяч с копейками. Если ты хочешь узнать, откуда они взялись, то слушай. И она вывалила мне подробности. Алла почти сразу заснула, меня все не было и не было. Тогда Инна назло всем решила пойти и сыграть еще на игровых автоматах. Это единственная азартная игра, которую она здесь еще не испробовала. Это было ближе, чем игровой зал на восемнадцатом этаже. Все нижние пять этажей были заточены под автоматы. И ты там сорвала джекпот, логично предположил я. Точно, подтвердила она. На пятой или шестой попытке. А я меняла автоматы после первой же неудачи. И вот он, Джекпот, получи и распишись. И что? «Вот эти вот деньги сразу и вывалились в лоток!» «Ну что ты, там же одни жетончики!» Зазвенел звонок, завыла сирена, меня завели в комнату начальника, поздравили и выдали вот это бабло в скатерти. «Хотя бы в этом повезло», вздохнул я. «Да, а у тебя-то как прошло?» спохватила Синна. «Отпустили на все четыре стороны», ответил я. У меня ни орудия преступления, ни мотива, только записи с камер. И что там на камерах такого было? А никто не заходил и не выходил из того сортира, кроме меня с ником. Вот что. Убийство в запертой комнате, сразу сообразила Инна. И еще мне не очень понятно, почему ФБР вмешалось. Может, Ник так и их сотрудник? И мои подозрения с самого начала были верными. Да, это походу самая правдоподобная версия, согласился я. Но ну, теперь давай спать что ли. Завтра нам еще километров триста по пустыне накрутить предстоит. Секс этой ночью у нас был самым горячим и длительным за последние два года.